Глава 13. Зря я боялась. Переход прошёл хорошо. Почти. Я помнила, как мы с делегацией адептов переходили по межконтинентальному порталу. Шаг, пара мгновений невесомости и странной глухоты, и вот мы уже стояли на континенте Дракхаров. Сейчас было примерно то же самое, с одной лишь разницей. В этот раз, едва выйдя из портала, я пошатнулась с непривычки. Наступила на какой-то камень и полетела на землю, но не долетела. Меня тут же подхватили под руки и прижали к твёрдому горячему телу. «Осторожнее надо», — сказал Дайрон, обжигая дыханием. От его голоса, такого тихого, спокойного и с лёгкой хрипотцой, мурашки побежали по спине. Но я помнила, как он заставлял меня буквально бежать за ним, поэтому сухо поблагодарила и постаралась вывернуться, чтобы отойти подальше. Боялась, что не отпустит, но, на моё удивление, Дайрон разжал руки и даже заложил их за спину, Правда, смотрел так, что захотелось куда-нибудь спрятаться. «Всегда пожалуйста», — ответил он на мою благодарность. «А теперь хочу спросить, ты усвоила урок?» «Какой урок?» — переспросила я, нахмурившись. «Тот, что не стоит разговаривать со мной пренебрежительно или грубо. Последствия тебе не понравятся. А ты, значит, у нас тонкая и ранимая натура?» Не удержалась я от сарказма. «Можешь обидеться по такому пустяку?» «Ну вот опять, кто меня за язык тянет?» «Вообще странно как-то». Обычно я не грублю людям. Да, могу быть не сдержанной, импульсивной, но всегда слежу за тем, что говорю. Однако в этот раз я словно себя не контролирую, а ещё так и хочется сказать надменному Дракхару какую-нибудь колкость. Странно это как-то. Дайрон после моих слов прищурился и наклонился ближе. И я снова почувствовала на себе его горячее дыхание. Тёмное пятнышко над грудью снова начало зудеть, а ещё появился аромат — шалфей, мускус и... Опять что-то сладкое, неизвестное мне. Тут же подумала, что зря я так с ним грубо общаюсь. Он ведь вон какой красивый, высокий, хороший. Помог мне не упасть, причём за три дня уже дважды. На руках носил, магии обучать будет. Ну и что, что заставил за собой бежать? Я ведь нагрубила, а значит, заслужила. Он же сильный вон какой, правая рука ректора и... Когда красивые губы Дайрона искривились в ухмылке, на меня словно ведро холодной воды вылили. Опять он свои феромоны ароматные на меня напускает. Тряхнула головой, отгоняя на вождение, отскочила от парня и зло посмотрела на него. Ты специально, что ли? Да, не стал отрицать он, в воспитательных целях, и твой забег к порталу тоже не просто так устроен. Чтобы думала, прежде чем что-то делала или говорила. Запомни, ада, мы не иллюзии, и ваши выходки терпеть не будем. Другой на моем месте ответил бы за твою грубость более изощренно. Так что тебе еще повезло. Угу, повезло мне, как же? «Связаться с тобой мне повезло, так что уже и не отвяжешься». «Постараюсь запомнить», — буркнула я в ответ. «И ещё одно. Раз уж мы вынуждены будем проводить много времени вместе, то советую на занятиях быть покладистой и не дерзить. Да, по всей видимости, у нас с тобой схожая магия. Это надо будет ещё выяснять. Да, я не смогу от тебя отделаться при всём желании, так что взаимодействовать нам придётся. И только в твоих руках и интересах сделать так, чтобы наши занятия проходили эффективно и спокойно». «Тебе ясно?» От такого заявления я даже опешила. «А может, тебе ещё и в ножки кланяться?» Сказала я, не сдержавшись. «Если понадобится, будешь кланяться», ответил ментор, сощурившись. «Идём, нас ждут». Снова развернулся и, не дожидаясь меня, пошёл по широкой дороге. Я же смотрела ему вслед и мысленно ругалась. Не так я себе представляла эту поездку, совсем не так. Понимала, что сама виновата, язык за зубами нужно держать но почему-то рядом с этим Дракхаром сделать это очень сложно». Вздохнула, поправила сумку на плече и поспешила за парнем, пока он не скрылся из виду. Удивительно, но бежали мы недолго. Едва свернулись за угол, отходя от портала, когда Ирон замедлил шаг настолько, что мне удалось его догнать и даже не запыхаться. С чего вдруг такая щедрость спрашивать не стала? «Ещё чего доброго снова полетит вперёд» так что я мысленно послала его на все четыре стороны, затем также мысленно поблагодарила, что не придётся спешить всю дорогу, и пошла рядом. На парня старалась не смотреть, но мне показалось, что он даже расслабился немного. Расстегнул академическую куртку, засунул руки в карманы и не вышагивал, гордо подняв голову. Сейчас он показался простым, точнее, более понятным, человечным, что ли, обычным парнем. Хотя, может, мне всё это показалось, и стоит с ним заговорить, как парень что-нибудь ответит в своей манере, и всё очарование момента тут же развеется. Так что я шла молча и осматривалась. Всё же мы находились в столице. Я знала, что столица одна ра красивая, с белыми домами, золотой черепицей, но я никак не думала, что она будет такая невероятная. В ней не было ничего из привычного мне. Более открытые и широкие улицы, чуть больше разнообразных лавочек и кофеен, домайной постройки. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу и создавая ощущение, что вдоль дороги идёт один сплошной дом. Но приглядевшись, я заметила, что они всё же разделены и между домами проходят тузенькие улочки. Но и на больших, и на узеньких везде были скамейки, чтобы горожанин в любой момент мог присесть и отдохнуть. Необычно. У нас строились большие особняки, между которыми тянулись большие территории, огороженные забором. И чтобы добраться до лавочек, нужно было дойти до общественного места, главного сада города или центральной улицы. Простой люд селился на окраине в небольших домиках. Здесь же мне показалось, что все люди, то есть дракхары, жили как одна большая дружная семья. Неужели у них везде так? Проходя вдоль улицы, я с интересом вертела головой. Помимо белоснежных домов, тут были еще кофейни с летними верандами, Большие открытые витрины, за которыми виднелась то книжная лавка, то антикварная, то лавка зельевара или алхимика, то ателье с такими платьями, которых я в жизни не видела. Вообще, мода дракхаров разительно отличалась от нашей человеческой. Дракхары одевались более свободно, раскованно и разнообразно. Я не увидела здесь ни одну девушку в тугом корсете или узком приталином жакете, которые были в моде у нас. На большинстве дракхаров красовались длинные платья свободного кроя, Приталенные, но не утягивающие, тёмные и светлые, из плотной практичной ткани и лёгкие, шёлковые, довольно простые, повседневные и такие красивые с вышивкой, что впору на бал идти. В коротких юбках тоже ходили, молодые дракхарки и маленькие девочки, так что я не чувствовала себя ни в своей тарелке, хотя к короткой юбке так и не привыкла, и, в отличие от дракхарок, не вела себя настолько раскованно. Дракхарки же, не стесняясь, могли вилять бёдрами, смотреть на проходящего парня так, что я вместо него тут же краснела, или даже посылать воздушный поцелуй. На Дайрона тоже откровенно заглядывались, а, заметив рядом с ним меня, либо удивлялись, либо усмехались, либо демонстративно отворачивались. Что ж, хотя бы при мне не флиртовали, и то ладно. И хорошо, что Дайрон не отвечал на такие провокации, иначе я бы точно не знала, куда себя деть». В одном ателье, которое попалось нам по пути, на витрине было просто невероятное платье. Кремовое, с открытыми плечами, изящной золотой вышивкой и украшенное сверкающими камнями. Лёгкое, невесомое и многослойное. Я даже не удержалась и остановилась посмотреть на него чуть дольше. Дайрон ушёл вперёд, но я не собиралась задерживаться и вскоре смогла бы догнать. Только полюбуюсь ещё немного и... «Нравится?» — спросил парень, мгновенно оказавшись рядом. «Когда это он успел вернуться?» От неожиданности я вздрогнула и обернулась. Дайрон смотрел не на платье, он изучал меня. И от этого пристального взгляда мне стало немного неловко. «Да, красивая», — не стала я отрицать очевидное. «Но куда в таком ходить?» «На званые вечера», — ответил Дайрон. «Семейные или общие праздники?» «На бал». «На бал», — повторила я тихо. Хоть мы с сёстрами и были леди, получили соответствующее образование, пусть и на дому, умели держаться в обществе, поддерживать беседы, как и полагается, и, конечно же, танцевать, но на больших балах не появлялись, только на званых вечерах, а побывать на балу хотелось хотя бы раз. «Впереди зимний академический бал», — сказал Дайрон. «Думаю, кто-нибудь из адепток точно его приобретёт. Мимо такого платья трудно пройти». «Не сомневаюсь», — буркнула я в ответ и отвернулась от витрины. Зимний бал, точно. Нам говорили, что зимой состоится один из основных праздников в Академии, который будет сопровождаться балом. Но даже если я решу туда пойти, надеть мне нечего. В спешке, когда я сбегала из дому, прихватить бальное платье как-то не догадалось, не до него было, и купить не смогу на свои скромные средства. Так что мне о таком только мечтать. Оно наверняка стоит огромных денег. Пойдем, нас наверняка уже заждались, сказала я и вновь пошла вдоль улицы. Не спеши, время еще есть. «Как есть?» — не поняла я и обернулась. «Ты же говорил, что мы опаздываем». «Я соврал». Парень усмехнулся. «Что сделал? Соврал?» У меня даже в первое мгновение не нашлось слов, чтобы выразить все свои эмоции. «Тогда какой бездны ты заставлял меня бежать следом?» Начала закипать я. «Для чего вел себя как последний?» Я замолчала, но Дайрон и так понял, каким словом я хотела окончить предложение. Глаза парня сверкнули фиолетовым, а лицо из расслабленного превратилось в надменную маску. «Я хотел, чтобы ты поняла. Нужно слушаться тех, кто сильнее. Учитывая, что тебе здесь учиться до конца года, это знание тебе пригодится. И советую запомнить это. Меньше будешь попадать в неприятности». С этими словами он обогнул меня и пошёл по улице. Безна. Не получается даже поговорить нормально хоть раз. Обязательно любой разговор закончится ссорой». До Дворцовой площади мы дошли молча. И хвала богам. Почему-то я была уверена, если кто-нибудь из нас заговорит, точно не обойдётся без очередной стычки. Ещё неизвестно, чем всё закончится, тем более после его слов разговаривать с парнем не хотелось вовсе. Да, я, конечно, тоже хороша, но... Последние дни у меня не самые лучшие в жизни. Вернее, последние две недели. Но вот новости о болезни, моя странная сила, занятия с Дайроном, пропажи кольца и странное пятно на груди меня практически добили. Я просто не знала, чего ожидать дальше. Ведь всё это произошло за каких-то три дня. И сейчас у меня снова начало зудеть странное пятно. Можно было бы спросить у целителей. Благо, именно к ним и направляемся. Но меня пугала неизвестность. Мало ли, как они отреагируют. Лучше в академии у кого-нибудь спрошу. У мэтра или Доры на худой конец. Почему-то мне кажется, что она воспримет его, чтобы это ни было, адекватно. И надо будет у Дайрона спросить про защиту дома и его обещание помочь найти второго постояльца. Но потом, позже. Сейчас мы оба не настроены на разговор. Дайрон тоже шёл мрачный и молчаливый. Прибывая в раздумьях, я даже императорский дворец как следует не рассмотрела. Отметила только, что он, как и весь город, воздвигнут из белого камня с золотой крышей и очень большой. Наверное, даже больше нашей академии. На территорию дворца можно было войти без проблем. Ворота открыты. И на дворцовой площади среди кустов, образующих лабиринт, и около большого фонтана неспешно прогуливались знатные дракхары. Мы же свернули налево и пошли вдоль забора, не заходя в этот самый лабиринт. И хорошо даже, если на улицах города на меня практически не обращали внимания, хотя то тут, то там я замечала людей. Пусть немного, но они были. То здесь все, кто находился поблизости, тут же обернулись. Видимо, на территорию дворца люди не заходили. Целительский корпус располагался отдельно от всего замка, но соединялся с ним узким крытым коридором. Вокруг него тоже был забор и калитка, но теперь уже закрытая. Дайрон, не сбавляя шага, прошёл к ней и бросил стоявшему рядом дежурному «девушка со мной» и спокойно пошёл дальше. Ни имени не назвал, никак не подтвердил свою личность, просто двинулся дальше и всё. Дежурный только и успел поздороваться с ним и вытянуться по струнке. Меня, правда, проводил недоуменно пренебрежительным взглядом, но не остановил, не окликнул и вообще больше никак не отреагировал. Странно всё это. Тут что, Дайрона все в лицо знают? Он тут настолько частый гость? На входе нас уже ждали знакомые дознаватели еще ещё несколько дракхаров. Двое военной форме и двое целителей. Их выдавали белые халаты. Тут я поймала себя на мысли, что Дайрон здесь прекрасно бы справился без меня. Ведь я не должна знать и улавливать такие тонкие ароматы. Вот только его странная реакция в аудитории не оставила ни мне, ни ему выбора. Теперь получается, что официально знаю этот странный запах только я. Даже интересно, что у нас в итоге здесь выйдет. Вы долго. — вместо приветствия сказал дознаватель, недовольно осмотрев нас с парнем. «Немного задержались», — ответила ему Дайрон и заложил руки за спину. Дознаватель, видимо, ожидал оправданий, но их не последовало, потому мужчина поджал губы и отвернулся. «Мне всё ещё непонятно, чем нам может помочь человек?» — спросил один из целителей, бросив на меня мимолетный взгляд и обратившись к Варзаху. «Тем более адептка-первокурсница». Люди не обладают таким тонким чутьем, как дракхары. Даже мы не уловили ничего необычного у пациентов. Что сможет она? Адептка Лейн — единственная, кто обратил внимание на странный запах рядом с пострадавшим. Невозмутимо ответил дознаватель. Вы и так сделали все, что смогли. Так какая вам разница, кто еще посмотрит на пострадавших? Если адептка сможет почувствовать какой-то аромат рядом с пострадавшими, это может существенно помочь следствию. Если нет, то мы хотя бы попытались». «К тому же с ней рядом будет адепт Даргмар», — опередил он очередной вопрос. «Надеюсь, в его владении ароматами вы не сомневаетесь?» Целитель посмотрел на меня, на Дайрона, стоявшего чуть впереди, и кивнул. «Что ж, в таком случае проходите. Может, действительно что-то прояснится». Дракхар открыл дверь и первым вошёл в неё. Дайрон пропустил меня вперёд и о чём-то тихо начал говорить со стражниками, и я же шагнула внутрь и тут же почувствовала тот самый горький запах который я ощущала рядом с Торнсом, И он был везде. Я огляделась, но никто из дракхаров не обратил внимания на запах. И это наводило только на две мысли. Либо его никто не чувствует, что кажется странным, либо он витал тут всегда, и его просто не замечают. Я взглянула на Дайрона, но он не подал виду, заметил ли что-то. Вёл себя спокойно и невозмутимо, продолжая играть роль, будто не имеет ни малейшего представления о том, что мы ищем. Ладно, я решила тоже пока никому ничего не говорить и просто понаблюдать. Ну и понять, откуда именно запах исходит. Ведь не может быть, чтобы у него не было источника. Внутри целебный корпус оказался большим и светлым. Много окон, белые стены, много растений. Дракхары-целители прогуливались по коридорам в белых халатах. Настоящая больница. Я даже поёжилась. Никогда не любила больницы. Единственные пациенты здесь лежали, по всей видимости, из привилегированных слоёв населения. Так как по коридорам они ходили не в больничной одежде и даже не в халатах, а в дорогом, но домашнем одеянии. Раз целительский корпус расположен в непосредственной близости от дворца, то и император с семьёй тоже мог здесь находиться. Потому я удивилась, что пациентов с сонной болезнью держат здесь же, они ведь могут быть опасны. Но, как оказалось, им выделили отдельное крыло с многоступенчатой степенью защиты. Нас привели в большую комнату, где стояло несколько ширм, а перед этим дали выпить зелье, которое, по словам целителей, убережет нас от заражения, в чем я почему-то сомневалась. «Здесь находятся все пациенты, пораженные сонной болезнью на данный момент», сказал один из целителей. «Вот здесь», он указал на ближайшую ширму, «находится ваш адепт». Всех пациентов уже осмотрели целители и исследователи. «Я думаю, что ничего нового вы не найдете, но раз уж вы здесь, то можете к ним подойти». На этих словах он вместе со вторым целителем отошёл к окну и начал что-то тихо обсуждать. Следователи вместе с Варзахом тоже встали неподалёку и следили за нашими действиями, а я просто не знала, что делать. Заходить за каждую ширму и принюхиваться. Так этот горьковатый запах и так тут был везде. Я просто не знала, что искать и на что обращать внимание. Подняла немного растерянный взгляд на Дайрона. «Давай начнём с Торнса», — сказал он, и первый двинулся за его ширму. Ну что ж, Сторонса так Сторонса. Зашла следом и замерла на пороге, совершенно не ожидая того, что увижу. Да, парень лежал без движения, но он не выглядел так, словно находился без сознания, а скорее, словно был мёртвым, оцепеневшим, пугающим. Открытые глаза, чуть согнутые в коленях ноги и приподнятые руки, как будто он до сих пор сидел за партой и смотрел на доску. «Почему он такой?» — спросила я и неопределённо махнула рукой. «Я так понимаю, что все, кого поразила сонная болезнь, застывают в той позе, в которой были на момент, так сказать, пика заболевания», ответил Дайрон, тоже внимательно рассматривая парня. Оглянулась в сторону комнаты. Целители практически не обращали на нас внимания, продолжая что-то обсуждать, а вот дознаватель со следователями следили за каждым нашим движением. Подходить к Торнсу не хотелось, но Дайрон всё же сделал шаг к кровати, опустился на стул, стоявший рядом, закрыл глаза и поднял руки. Где на кончиках пальцев уже клубилась фиолетовая магия. Пара мгновений, и она окутала лежавшего перед нами парня, словно кокон. Что именно он делал, я не поняла, вот только запах усилился. Стал более навязчивым, что меня даже немного замутило, а голова пошла кругом. Только этого не хватало. Чуть откашлялась, стараясь убрать горечь, осевшую в горле, как Дайрон тут же прекратил выпускать магию и оказался рядом. Все в порядке? спросил он, приподнимая мое лицо. Горечь в горле! Прохрипела я в ответ и снова закашлялась. «Принесите воды», — сказал он дракхарам, оставшимся снаружи, и вывел меня из-за ширмы. Запах снаружи тут же стал слабее. К нам сразу подошли все, кто находился в этой комнате, и один из стражников принёс стакан с водой. Едва выпила его залпом, как дознаватель начал допрос. «Хорошо, хоть с головокружение прошло. Почти». «Что произошло?» «Запах», — ответила я. «Тот же самый или очень похожий на тот, что я чувствовала в академии рядом с Торнсом. Целители нахмурились и подошли к адепту, явно принюхиваясь. «Это же драгония!» — сказал один из них и тут же обернулся. «Всем срочно покинуть отделение!» Кажется, Дайрон говорил что-то про драгонию. Что это дерево, и оно опасно. Точнее, не помню, но в любом случае я была очень рада оказаться на улице. В тот момент эвакуировали всё отделение. И перед целительским корпусом собралось около ста драгхаров разных цветов и рангов. Цвет крыльев, волос и глаз у дракхаров мог быть самым разным. От привычных до ярких оттенков. Например, у Дайрона глаза были фиолетовыми в тон его магии, а у одной девушки явно высокого статуса, судя по дорогой одежде, волосы оказались бирюзовыми. Рядом с ней вышагивал молодой человек с белоснежными волосами, доходившими ему почти до талии. Были здесь и красноволосые дракхары, черноволосые, рыжие, и даже один дракхар с зелеными волосами. Но именно на него я смотрела дольше всех. Уж больно колоритно он выглядел, особенно в сочетании с такими же яркими зелеными крыльями, которые он не прятал. Дракхары иногда поглядывали на меня, но они подходили. И хвала всем богам не тыкали пальцем. Поэтому я смогла спокойно посидеть на скамейке со стаканом воды в руках и прийти в себя. Что произошло внутри, я понимала слабо. Но было ясно, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Практически все, кто сейчас находился на улице, выглядели взволнованными. Почему запах стал таким сильным, что его почувствовали даже дракхары? Раньше они его не ощущали. Выходит, целители знают, что данный запах опасен, раз вывели наружу целое здание и усилили магическую защиту. Как он туда попал? Как его будут нейтрализовывать? Насколько он опасен?» Об этом не знали ни я, ни Дракхары, судя по обрывкам разговоров, которые доносились до меня. А некоторые, судя по всему, вообще не знали, почему их вывели на улицу. Неужели им не сообщили причину? Как-то странно. Дайрон всё не освобождался. Поэтому мне оставалось только сидеть и ждать, когда он закончит разговор с дознавателем и целителями. Меня тоже расспросили о запахе. Но я мало что могла сказать. Горький, сильный, из-за которого запершило в горле и закружилась голова. Целители осмотрели меня и велели сидеть на свежем воздухе, пока сильные миры миросиво решают, что делать дальше. Как будто я собиралась отсюда сбегать. Хотя лучше бы сбежала. Пока Дайрон был занят, ко мне подошёл один из целителей. Смотрел на меня со смесью скептицизма и удивления, и мне это не понравилось. «Девушка». Начал он, светловолосый и не очень приятный тип. «Вы знаете, что такое драгония?» Спросил, сложил руки за спину и даже вперёд подался. Как будто ему действительно был интересен ответ. «Нет», — сказала я осторожно. «Не буду же я говорить, что Дайрон говорил мне о ней, хоть и совсем немного. Никогда с ней прежде не встречались, не слышали о её свойствах и не видели». «Не видела, не слышала». Я помотала головой и насторожилась. Как оказалось, не зря. Мужчина оскалился, выпрямился и сверкнул яркими зелёными глазами с вертикальными зрачками. В таком случае мне вдвойне интересно, каким образом вы смогли её почувствовать. И не просто почувствовать, а ощутить, так сказать, во всех красках. Даже сильнее, чем мы, дракхары. Особенно с учётом того, что люди данный запах не должны ощущать вовсе. Боги, лучше бы он меня не впустил в этот корпус. И где бездна его задери носит Дайрона? Пусть он высокомерный, заносчивый, и наглый засранец, но с ним как-то спокойнее. — Не знаю, — ответила я честно. — Почти. «Ну не буду же рассказывать о моих внезапно и непонятно откуда проснувшихся способностях». «Неужели?» — миролюбиво спросил он. «Очень необычно. Вы первый человек, кто уловил запах драгонии. Не каждый драгхар его может почувствовать, а здесь — вы. И мне интересно, как именно это у вас получилось?» «Как-как, обыкновенно. Носом. Может, эта самая драгония была где-то рядом с кроватью пациента?» — спросила я, очень надеясь, что целитель клюнет на мою уловку. «Драгоний в нашем мире уже давно нет», — задумчиво продолжил он, осматривая меня с головы до ног. «Не клюнул. Но зато есть нечто другое, его концентрат. И я бы хотел проверить одну теорию, так что попрошу вас пройти со мной. Не бойтесь, это не займёт много времени, и так нужно для вас», — сказал, протянул руку, сверкнул яркими зелёными глазами и пристально на меня посмотрел. «Необходимость для меня», — повторила я за мужчиной не отрывая взгляда от чарующих зелёных глаз, кивнула и вложила свою руку в протянутую ладонь. Я шла за мужчиной, как во сне. Просто знала, что так надо, и не обращала внимания на прохожих. Кому нужно, зачем, не понимала, но это было и неважно. Главное, что сейчас меня приведут в какое-то место и всё расскажут. Дракхару передо мной что-то говорили, останавливали даже. Но вместо разговоров я слышала только неясный шум, а видела лишь спину своего провожатого. Никто и ничто больше было неважно. Однако в какой-то момент вместо шума я услышала голоса. Очень близко, и они спорили. Это помогло снять странное наваждение. Я тряхнула головой и посмотрела на мир вокруг уже нормальными глазами. За пределы целительского корпуса мы не успели уйти. Остались на улице перед ним, но уже подошли к какой-то неприметной двери в стороне от главного входа. И у этой двери стоял целитель, который увёл меня со скамьи, и неизвестный мне Дракхар. Высокий, черноволосый, зеленоглазый и довольно худощавый, но это его нисколько не портило. На вид ему было около 30 лет. Он смотрел на моего провожатого высокомерно и холодно. Настолько, что даже меня озноб пробрал. Машинально отшатнулась от странного целителя и осмотрелась в поисках Дайрона. Однако нигде в обозримом пространстве его не было, как и дознавателя. «Да куда ж все подевались-то? У вас есть разрешение на то, чтобы забрать девушку?» Холодно спросил неизвестный Дракхар. «Нет, но она пошла со мной по своей воле», спокойно отозвался целитель. «Она почувствовала запах драгонии, и мне нужно понять, как это возможно. Девушка согласилась мне в этом помочь». «Ага, согласилась, как же». Дракхар перевёл взгляд на меня и посмотрел внимательно, немного хмурясь, но с интересом подмечая любые эмоции. «Вышли сюда по своей воле?» наконец спросил он. Целитель резко обернулся, словно забыл, что я иду за ним. «Или что я что-то понимаю и слышу, что, скорее всего?» «Нет», — ответила я и невольно сделала ещё шаг назад. Целителю, по всей видимости, не понравилось, что я сбросила на вождение, и он смотрел очень недобро. «В таком случае, господин Венор, девушка никуда с вами не пойдёт. Судя по форме, она прибыла сюда из Академии вместе с Дайроном Даргмаром. Напомните, кем он является, и что вам будет за то, что увели без его ведома адептку, уверенную ему?» «Ого, интересно. И кто же у нас Дайрон?» И если быть совсем откровенными, то сам парень обо мне даже не вспомнил, когда исчезал. Но сейчас об этом лучше не говорить. После этих слов целитель сначала немного побледнел, затем нахмурился, а после выпрямился и сделал вид, что ничего такого он только что не делал. «Не стоит, Лорд Рагнерикс, я это помню». Учтиво ответил целитель, даже не посмотрев в мою сторону. «Что ж, тогда оставим вопрос открытым. Возможно, как-нибудь в следующий раз нам удастся узнать, как именно адептка смогла почувствовать то, что не могла ощутить в принципе». Коротко поклонился собеседнику, мазнул по мне нечитаемым взглядом и быстро ушел в сторону других целителей, которые что-то вкрадчиво объясняли нескольким дракхарам. «Я же проводила его взглядом и обернулась к своему спасителю». Хотела поблагодарить, но его взгляд, пытливый, внимательный и проникающий, кажется, в самую душу, заставил замереть с приоткрытым ртом. «А ведь это действительно интересно», — произнёс он, осматривая меня с головы до ног. «Как вы могли ощутить драгонию? Ничего не хотите мне рассказать, уважаемая адептка?» Ну и что ему ответить? «Так и хотелось и грызнуться, что не хочу, но нельзя. Передо мной не просто какой-то там адепт, с которыми, впрочем, тоже нежелательно так разговаривать, а лорд. Так что я поджала губы и раздумывалась, чтобы такое сказать. «Что тебе от неё нужно, Кейрон?» «Да, Ирон». Его голос я ни с кем не спутаю. Явился, на его задери. Где только его носила столько времени. Правда, как только услышала знакомый голос, чуть заметно и облегчённо выдохнула. Всё же я ждала его. Очень. И была рада, что он пришёл. Кейрон усмехнулся, продолжая на меня смотреть, и медленно, словно издеваясь, обернулся, открывая мне взор на злого, как тысяча змеев парня. «Ну, здравствуй, брат», — сказал Кейрон. «Давно же мы с тобой не виделись». После этих слов я замерла, как вкопанная. «Как он его назвал? Брат? Давно». Дайрон кивнул, не сводя с Дракхара пристального взгляда. «Была бы моя воля, до конца своего века бы тебя не видел». «Какие у них хорошие отношения?» Правда, реплика Дайрона Дракхара только позабавила. «Негостеприимно как-то», — он усмехнулся. «Все еще помнишь старые обиды? Я давно все забыл и очень рад тебя видеть. Сомневаюсь». — сухо ответил Дайрон. — Так что тебе нужно от Ады? Кейрон оглянулся на меня, осмотрел ещё раз и внезапно открыто и дружелюбно улыбнулся. — А мы ведь с вами не знакомы, прекрасная леди. Меня зовут Кейрон Рагнерикс. Я двоюродный брат нашего уважаемого и уникального ментора, о котором, как я уже понял, он вам ничего не рассказывал. Его речь не требовала ответа, но я всё же осторожно кивнула. — Ничего другого я и не ожидал, — с усмешкой произнёс он. — А вас как величать? — Ада. — ответила я, все еще удивляясь. Потом опомнилась. «Адалин Делэйн». «Очень приятно познакомиться с такой очаровательной леди». Дракхар улыбнулся и поцеловал мою руку. «Интересно, Дар, давно ты общаешься с людьми?» Кейрон развернулся к брату, не выпуская мою руку. «Тебя это не касается», — сухо ответил Дайрон, глядя на родственника яркими фиолетовыми глазами. «Так что тебе нужно от Адалин?» «Ничего», — ответил Дракхар. «Просто твою подопечную чуть не увели в лабораторию, услышав о её способности чувствовать драгонию. Но, по счастью, я оказался неподалёку и не позволил господину Венору осуществить задуманное. Ты бы хоть спасибо сказал». «Спасибо», — ответил Дайрон сухо, продолжая сверлить брата взглядом. «Было непонятно, он действительно его благодарит или, наоборот, не рад, что меня не забрали в эту самую лабораторию?» Парень выглядел спокойно, сдержанно. «Впрочем, как и всегда». Только яркий фиолетовый оттенок глаз говорил о том, что Дракхар еле себя сдерживает. А ещё... Мне словно показалось, что я ощущаю его эмоции. И сейчас он был в ярости. Вот только я всё ещё не понимала, на кого. «Не за что», — ответил Кейрон и ответил шутливый поклон. «Ада, нам пора». Дайрон протянул руку, и я машинально вложила в неё свою ладонь. Его прикосновение обожгло, словно пустив магию по венам. Прикосновение Кейрона теперь казалось чужеродным и неприятным, поэтому я поспешила аккуратно высвободить свою руку из его хватки. Однако Дракхар не спешил отпускать меня. Почему-то. «Что ж, в таком случае удачи вам, Адалин. И тебе, брат, она тебе ещё понадобится». Он снова поцеловал мою руку и, словно невзначай коснулся моей талии, отчего захотелось отскочить от него подальше. «Этот Дракхар не внушал доверия, совсем не внушал. Спасибо». Выдавила я из себя и, наконец, подошла к Дайрону. Парень без лишних слов взял меня за руку и, не обращая внимания на косые взгляды, со всех сторон повел к выходу. Я только ощущала на себе один жёсткий прожигающий взгляд, от которого хотелось передёрнуться. «А нас не посадят на карантин?» — спросила я о том, что волновало. На самом деле вопросов к парню было много, очень много, но я решила, что здесь не самое подходящее место для подобного разговора. «Нет, ты человек, и этот запах не причинит тебе вреда. Я управляю ароматами и уже давно очистил от запаха себя и всех, кто находился в помещении. Карантин здесь никому не грозит, но всех, кто находился в целительском корпусе, в течение длительного времени оставят в соседнем здании для наблюдения. А мы? А мы возвращаемся в Академию. Нас не будут больше задерживать». «Хорошо, в Академию, так в Академию. Может, после перехода из портала мне удастся задать хоть пару интересующих вопросов» но на самом деле я была очень рада вернуться туда. Дайрон спокойно открыл калитку и вместе со мной вышел за пределы корпуса, а следом и дворца. Я думала, что мы возвращаемся к тому порталу, через который пришли сюда, но вдруг Дайрон резко свернул в один из переулков, создал личный портал и, так и не выпустив мою руку, быстро вошел в него. Едва я успела опомниться и оглядеться, чтобы понять, куда мы перешли, как поняла, что Дайрон перенес меня не в Академию. А теперь мы поговорим, Ада.